Так потрясены подвигами камикадзе, что построили для них ритуальные аэродромы, приглашая их души переродиться на архипелаге, на тот случай, если им не хватит места в храме Исакуни. Не слышал, сказала Игова. Интересно. Но это ничего не меняет. Аборигены строят не только фальшивые взлётно-посадочные полосы. Ещё они делают насыпные самолёты из земли, песка и соломы. Наверное, чтобы духам камикадзе было где жить. Эти самолёты бывают очень внушительными. У них может быть по 10 двигателей, сделанных из старых вёдер и бочек. С художественной точки зрения они могут быть шедеврами, но земные самолёты не летают. Тоже относится к человеческому дискурсу. Вампир ни в коем случае не должен принимать его всерьёз. Я рассказал об этом разговоре Бальдру. Выходит, спросил я: "Я тоже учусь строить насыпные самолёты из песка и соломы?" Бальдер смерил меня огненным взглядом. "Не только", ответил он. "Ещё ты учишься наряжаться при этом как пидор, чтобы все думали, что рядом с твоим земляным самолётом проходит труба с баблом, и ненавидели тебя ещё сильнее. Ты забыл, кто ты, Рама? Ты вампир." Несколько дней я размышлял над словами Еговы, читая в интернете избранные образцы отечественного дискурса, в том числе и попашаны опусы про плепс и вменяемые элиты. Теперь я понимал в них практически всё, включая отсылки к другим текстам, намёки и культурные референции. Они бывали остроумные, тонкие и хорошо написаны. И всё же Еговы был прав. Эти самолёты не предназначались для полёта. Я встречал в них много умных слов, но все они звенели мёртво и нагло, как бусы людоеда, сделанные из заблудившихся европейских монет. Вот что я записал в своей тетрадке. Московский карго-дискурс отличается от полинезийского карго-культа тем, что вместо манипуляций с обломками чужой авиатехники использует фокусы с фрагментами заёмного жаргона. Терминологический камуфляж в статье эксперта выполняет ту же функцию, что яркий оранжевый лайф-джет с упавшего Боинга на африканском охотнике за головами. Это не только разновидность маскировки, но и боевая раскраска. Эстетической проекцией карго-дискурса является карго-гламур, заставляющий небогатую офисную молодёжь отказывавать себе в полноценном питании, чтобы купить дорогую бизнес-униформу. Когда я с гордостью показал эту записи Игове, он повертел пальцем у виска и сказал: "Рама, ты не понял главного".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 «Нельзя начинать строительство дома с чердака». Мне оставалось только согласиться. Еще одним социальным навыком, которым мне следовало владеть, была вампо-духовность. Иногда Иегова говорил «метродуховность», из чего я делал вывод, что это примерно одно и то же. Иегова определил ее так. «Престижное потребление на показ в области духа». В практическом плане вам под духовность сводилось к демонстрации доступа к древним духовным традициям в зоне их максимальной закрытости. В реестр входили фотосессии с Далай-ламой, документально заверенные знакомства с суфийскими шейхами и латиноамериканскими шаманами, ночные вертолетные визиты на Афон и так далее. Неужели и здесь то же самое? Задал я горький и не вполне понятный вопрос. И здесь и везде, сказала Егова. И всегда. Проследи за тем, что происходит во время человеческого общения. Зачем человек открывает рот? Я пожал плечами. Главное мысль, которую человек пытается донести до других,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 Именно об этом движении человеческой души я и говорю. Ничего другого в людях ты не встретишь, как нищи. Ни Меняться будет только конкретный тип потребления, о котором пойдёт речь. Это может быть потребление вещей, впечатлений, культурных объектов, книг, концепций, состояний ума и так далее. Отвратительно, сказал я искренне. Игого поднял палец.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 А что надо делать, когда кто-нибудь из них вынимает свою фотографию с Dalai Lama? Надо показать в ответ фотографию, где ты стоишь рядом с Христом, Буддой и Магометом. Проще и разумнее, если Магомета не будет. Достаточно стрелки, указывающей на край снимка, возле которой будет написано: "Там Магомед". Мы часто употребляли слово "духовность", и мне в конце концов стало интересно, в чём же его смысл. Изучив эту тему методом случайных дегустаций, я обобщил наблюдение в следующей записи. «Духовность русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являются не материальные блага, а понты. Бездуховность – это неумение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом и деньгами».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 у важнейшими из искусств для нас являются пиар, джр, биар и фиар. А если попросту реклама. Джр, кажется, означал government relations. Что такой биар и фиар, я не знал, но поленился спросить. Рекламе было посвящено два урока. Мы изучали нечеловеческие теории на этот счёт, иегова назвал их шарлатанством.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 «А почему крест?» – спросил я Иегову. И Иегова вытряхнул из пробирки на палец капельку прозрачной жидкости, слезнул ее и некоторое время вглядывался в невидимую даль. «Ты и дальше не посмотрел», – сказал он. «Почему крест?» – это слоган концепции. Примером применения центральной технологии в политическом бизнесе был проект лоялистского молодежного движения «Трубач надежды»,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 В автоматике такое принудительное управление называется «Оверрайд». Итак, гламур так же неисчерпаем, как и дискурс. Были смешные моменты. Один образец оказался в моей программе дважды под разными номерами. Обозначен он был так. Куратор худпроектов — RH4. Красная жидкость принадлежала даме средних лет, действительно похожей на шахитку —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 Она испытала оргазм только раз в жизни, когда пьяный любовник обозвал её лобковой вошью компрадорского капитала. Я высказал Егови своё недоумение и услышал, что именно это переживание и было целью урока, поскольку полностью раскрывало тему. Я не поверил, когда он дал мне попробовать ещё трёх художников и одного галериста, после чего я сделал в тетради следующую пометку: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 Гламур и дискурс погружает своих потребителей в обожествление и идиотизм и нищету. Эти качества, конечно, относительные, но страдания заставляют по-настоящему. В этом переживании позора и обожествления проходит вся человеческая жизнь. А зачем нужен первородный грех?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 так, чтобы о нём никто никогда не думал. Для этого надо держать под надзором человеческое мышление, то есть контролировать дискурс. А власть над дискурсом принадлежит тому, кто задаёт его границы. Когда границы установлены, за их пределами можно спрятать целый мир. Именно в нём ты сейчас и находишься. Согласись, что мир вампиров неплохо замаскирован. Я кивнул.